Кобелев первым доскакал до войск. Лошади Куропаткина и Млынова завязли в топях Зеленогорского ручья. Появился вдруг с саблей в руках, мокрый, с растрепанной бородой, в неизменном заляпанном грязью белом сюртуке. — Последний рывок, ребята! — прокричал он, отбивая саблей. — Не приказываю! Прошу! За мной! — Смяв конем Аскеров, прорвался, поднял лошадь и послал ее через глинистый откос редута. Лошадь прыгнула на защитников. Скобелев с трудом удержал ее на ногах, рубя саблей растерявшихся турок. Он не оглядывался. Он знал, что его солдаты пройдут за ним сквозь любые заслоны. И когда начала валиться проткнутая штыками лошадь, а его самого стали быстро и весьма бесцеремонно стаскивать седла, он ни секунды не сомневался, что стаскивают его свои. Только тогда он опомнился и уже стал различать лица. До этого в глазах стояло что-то однообразно враждебное, синя-красное. В самом редуте боя уже не было. Он шел в траншее, на подступах ко второму редуту и в садах Плевны. Скобелев хотел задержаться, чтобы оценить, как складывается обстановка, но Млынов привел коня, и офицеры чуть ли не силой выпроводили генерала в тыл. За командира остался Куропаткин. В то время, когда скобелевцы отбивали беспрестанные контратаки турок, Осман-паша приказал выводить обозы и готовить прорыв на Софийское шоссе, Александр II сокрушенно вздохнул. «Неудача!» «Скобелев удерживает зеленые горы, ваше величество!» — рискнул возразить Милютин. «Надолго ли?» — отрывисто спросил Николай Николаевич-старший. Если его сомнут, турки ринутся к Свиштову. Нужно озаботиться безопасностью государя. Сражение проиграно. Пусть Скобелев пока сковывает противника. Резервов ему более не давать. Все резервы на защиту пути отступления. «Опять! Опять неудача!» Еще раз вздохнул император. А так счастливо начинался день. Через несколько минут после этого горестного вздоха скобелевцы под командованием подполковника Суздальского полка Мостевого ворвались в редут Иса-Ага, последнее турецкое укрепление перед Плевной. Брешь была пробита во второй раз, оставалось, подтянув свежие силы, лишь вкатиться в город, защищать которые противник не имел ни веры, ни возможностей. Но командиры этих свежих сил уже получили иные приказы прикрывать бегство державного именинника и его гостей. Первые обозы уже тронулись из плевны, когда осман-паша прислушался. — Если я слышу, как скрипят колеса, значит, русские прекратили штурм. Русские атакуют только со стороны Зеленых гор. Слава Аллаху! Они не поверили в мое поражение. Остановите обозы!» Скобелев был у Зотова. Вопреки обыкновению, он не шумел, не требовал, не доказывал, даже не объяснял, что его солдаты вторые сутки, бессменно ведущие бой, по собственной инициативе просочили сквозь турецкие цепи, завязав перестрелку в городе, что обреченные на смерть и понимающие это, они отвлекают противника, чтобы успеть подтянуть резервы. Он только просил. «Ваше высокопревосходительство, хоть бы полк, свежий полк! У меня нет более полков, Михаил Дмитриевич, голубчик, поверьте мне, наконец, все резервы!» В руках его высочества главнокомандующего он держит дорогу к переправам. — Эх, стратегии! — Я попрошу генерала Крылова с зарею атаковать турок, — помолчав, сказал Зотов. — Это поможет вам вывести из боя войска. — Какие войска? — с горечью спросил Скобелев. — Мертвые? Не выходят из боя, генерал. Они в нем навсегда, навеки. Это единственное, что я смогу сделать для вас, Михаил Дмитриевич. Скобелев молча поклонился и вышел. Несвойственная его натуре апатия вдруг охватила его, парализовав и силы, и волю. Уже в сумерке, прибыв на позиции, он выехал на скат перед ручьем. За противоположным подъемом с заваленным телами убитых виднелись редуты. Они молчали, а редкая перестрелка шла за ними на окраине города. Там аскеры добивали его солдат, и он ничего уже не мог сделать, чтобы спасти их. Раненых подобрали? — Всех Михаил Дмитриевич ответил из-за плечам лынов Как там Куропаткин? Оглушен и обгорел, кости целы, правее вас, в темном на лошади. Видите? На левом фланге турецких войск смутно виднелась черная фигура. Всадник стоял впереди стрелковой линии одиноко, положив руки на луку седла. — Не ты разгромил меня, осман-паша! — тихо сказал Скобелев. — Свои турки постарались! — «Природные!» Осман-паша упредил обещанный удар Крылова. Его аскеры начали бешеный штурм скобелевских редутов еще затемно. Он двинул не только резервы, но и таборы с тех направлений, на которых русские прекратили наступать. Практически против Скобелева были брошены все боеспособные части. «Алексин, доберись до редутов!» «Прикажи отступать, как только Крылов начнет атаку!» Лощина Зеленогорского ручья простреливала с турками, сумевшими все же потеснить левый фланг Скобелева. Федор перебегал, прыгая через трупы. Свалился в редут, когда там только-только отбили очередную атаку. «Шестая!» — пояснил пожилой Фельдфебель. «Из докторов, что ли, будете?» «Нет!» «Я с поручением!» «Где командир?» «Ваш благородие!» «Тут с поручением!» — крикнул Фельдфебель. Подошел капитан в заляпанном кровью и грязью мундире. Осунувшееся лицо было в глине, и Алексину показались знакомыми лишь проваленные, безмерно усталые глаза. «Вы, Алексин, вот где пришлось видеться!» «Гордеев!» «Что принесли?» «Помощь или обещание?» «Помощи не будет». Генерал приказал отступать, как только Крылов начнет атаку. «Отступать?» Гордеев спиной сполз по глинистой стене бруствера в красную от крови лужу. «Мои солдаты были в плевне. Двое сумели вернуться». «Нет!» «Он действительно, Бава Королевич». Так и скажите ему, Алексин. — Сами скажите, капитан. Гордеев отрицательно покачал головой, потом усмехнулся. — Ну что такое честь, Алексин? Вы думали когда-либо? Впрочем, вам ни к чему. Вы впитали ее с колыбели. А мне, мне-то пришлось думать. Для вас честь, гордость рода? а для меня гордость Родины. Мой род неотделим от Родины, Гордеев. Я не о том. Если бы мы воевали за очередной кусок, я бы не вернулся в армию. Но мы воюем за свободу, Алексин, пока за чужую и то, слава Богу, честь Родины, нести свободу народам, а не завоевывать их. Вот я о чем. Извините, Мысли путаются. Двое суток не спал. Умереть не выспавшись – это уже смешно. Не правда ли? Странно вы шутите. Странно, Алексин? Страна у нас странная. Вот и шутим мы странно. У нас восторженная история. Не по сути, а по способу изложения. И во всех нас таится этот подспудный восторг. А кто не скрывает его – Тот вождь, трибун, идол, За которым мы идем, очертя голову, Помирать так с музыкой, Вот наш девиз. И он это очень хорошо понимает. Вы о Скобелеве говорите? Я о восторге говорю. Сегодня его Скобелевым зовут, Завтра другой придет. Суть не в этом, Алексин. Суть в том, Что, коли есть идея в войне, То восторг наш «Природный сразу на фундамент опирается, и тогда нам никто не страшен, никто и ничего. Кажется, бой завязался. Слышите? Уши мне заложило». Гордеев встал. «Все правильно. Атака. Забирайте, солдат Алексин, знамена и прощайте. А вы генералу скажете, что Гордеев умер там, куда дошел». «Слушай приказ!» — крикнул капитан. «Всем покинуть редут и спасти боевые знамена! Живо, ребята! Живо! Пока турки не опомнились!» Уже в лагу, пропуская мимо солдат, тащивших раненых и два батальонных знамени, Федор оглянулся и вздрогнул. На бруствере редута открыто стоял капитан Гордеев, Скрестив на груди руки, с правой на темляке свисала сабля. Он смотрел вперед, на плевну, оттуда со штыками наперевес бежали турки. «Скорее, ваше благородие отрежут!» — крикнул Алексину, ожидавший его фельдфебель. Когда Алексин перебрался через ручей и вышел из зоны обстрела, он еще раз оглянулся. Сквозь моросящий дождь с трудом проглядывались глиняные откосы редута. На брустверах виднелись лишь синие куртки аскеров. Третий штурм плевный стоил России тринадцать, а Румынии три тысячи жизней. Русская армия прекратила бессмысленные попытки сокрушить Османа Пашу и стала переходить правильной осаде. Руководить блокадой было предписано герою севастопольской обороны генералу Тотлебину. В кровавой истории плевны наступил новый этап. Немногим позднее государственный секретарь Половцев записал в своем дневнике «Слава Скобелева растет ежедневно». Когда он едет по лагерю, все солдаты выбегают из палаток с криками «Ура!», что до сей поры делали для одного государя. Скобелев умен, решителен и безнравственен. Таковыми были Кесарий и Наполеон. Белый китель и белая лошадь дразнят турок и восхищают солдат. Николай Николаевич-старший его ненавидит. И в последнее плевенское дело письменно запретил посылать ему подкрепление, а получи он их и удержи редуты, так и плевна была бы нашей».